Глава 2. Человек, вошедший в комнату, был поразительно. Невероятно. Похож на меня. Да это я и был. Такая мысль промелькнула у меня, едва я его увидел. Словно бы некто, желая сыграть со мной шутку, снова ввел меня в комнату через дверь прямо напротив той, в которую я недавно вошел, и сказал мне «Посмотри, вот каким ты должен быть на самом деле». Вот как ты должен был войти в дверь. Вот какие у тебя должны быть жесты. Вот как должен был смотреть на тебя сидящий в комнате человек. Мы встретились взглядами и поздоровались. Он, однако, не выказал ни малейшего удивления. Тогда я решил, что не так уж мы и похожи. У него была борода. К тому же я ведь должен быть и сам уже. Забыл, как выглядит мое лицо. Когда он усаживался напротив меня, я вспомнил, что целый год не смотрелся в зеркало. Вскоре та дверь, в которую вошел я, отворилась. Его позвали. А я снова остался ждать. Подумав, я решил, что это все-таки была не мастерски сыгранная шутка, а игра воображения, порожденная моим тоскующим разумом. Дело в том, что в те дни мне постоянно являлись видения. Вот я вернулся домой, все встречают меня, и вдруг исчезают. И я понимаю, что сплю в своей каюте на корабле, а все события последних месяцев мне приснились. И другие утешительные сказки в том же духе мерещились мне. Когда дверь открылась и меня позвали, я готов уже был утвердиться в мысли, Будто увидел одну из этих сказок, только увидел на его это знак, что скоро все чудесным образом переменится и будет как раньше. Паша стоял рядом с человеком, похожим на меня. Он велел мне поцеловать край одежды этого человека. Потом спросил, как у меня дела. Но когда я заговорил о тяготах жизни в неволе и о своем желании вернуться домой, он и слушать не стал. Паша сказал, что помнит, я рассказывал ему, будто разбираюсь в науке, астрономии и инженерном деле. А как насчет пороха и фейерверков? Я сразу же ответил, что и в этом знаю толк. Но поймав на мгновение взгляд того другого человека, испугался. Уж не готовит ли мне какую-то ловушку? Паша тем временем заговорил о грядущей свадьбе. Она будет такой, какой никогда не бывала, и фейерверк на ней должен быть непохожим на другие каким-то совершенно невиданным. В прошлый раз, когда фейерверк устраивали по случаю рождения султана, человек, похожий на меня, Паша называл его просто Хаджой, готовил огненную потеху вместе с одним мальтийцем, мастером этого дела. Но тот с тех пор умер. И Паша подумал, не смогу ли я оказаться полезным Хадже. Мы должны друг друга дополнить. Если представление будет хорошим, Он, поша в долгу не останется. Я решил, что настал благоприятный миг и заговорил о том, что единственное мое желание — вернуться на родину. Но Паша спросил, ложился ли я с женщинами с тех пор, как оказался здесь. И когда я сказал, что нет, объявил, что свобода мне не нужна, ибо на что нужна свобода без этого дела? Он говорил грубыми словами, которые употребляли стражники. Видимо, я смотрел на него с приглупым видом, потому что он рассмеялся. Затем Паша повернулся к схожему со мной человеку и сказал, что Хаджа будет за меня отвечать. Мы вышли. Пока мы шли тем утром к дому Хаджи, я размышлял о том, что не знаю абсолютно ничего такого, чему мог бы его научить. Но и он, как оказалось, знал не больше меня. А имеющиеся у нас знания подсказывали нам одно и то же. Самое главное — приготовить хорошую камфорную смесь. Поэтому мы занялись тем, что, тщательно взвешивая составляющие, готовили горючие смеси, испытывали их по ночам под городскими стенами и сравнивали результаты. Пока наши помощники под восхищенными взглядами собравшихся детей запускали ракеты, мы сидели в темноте под деревьями с любопытством и волнением ожидая вспышки. Точно так же, как много лет спустя, Только уже при свете дня будем ждать исхода испытаний нашего чудо оружия Затем, иногда при свете луны, а порой и в полной темноте, я пытался записать увиденное в маленькую тетрадь. Возвращаясь под покровом темноты в дом Хаджи, окна которого выходили на золотой рог, мы долго обсуждали, чего добились. Дом этот был маленький, невзрачный, неуютный. Стоял он на кривой улочке, по которой непонятно откуда текла грязная вода, чего земля вечно была раскисшей. В самом доме не имелось почти никаких вещей, но каждый раз, когда я входил в него, мне становилось тесно и как-то тоскливо. Может быть, это чувство вселяло меня хозяин дома, который велел называть его Хаджой, поскольку не любил имя, данное ему в честь деда. Он наблюдал за мной, Главное, чему-то хотел от меня научиться, но еще не знал, чему именно. Поскольку мне было непривычно сидеть на тюфяках, которые он клал у стены, то я оставался стоять, когда мы обсуждали наши опыты, а иногда принимался возбужденно рассказывать по комнате. Мне кажется, Хаджи это нравилось. Сам-то сидел и мог вдоволь наблюдать за мной, пусть и в тусклом свете лампы. Ощущая на себе его взгляд, я чувствовал беспокойство из-за того, что он не замечает сходства между нами. Несколько раз мне казалось, что он все же сходство заметил, но постарался не подать виду. Он словно играл со мной. Ставил на мне маленькие опыты и что-то неведомое для себя отмечал. В первые дни он смотрел на меня так, будто узнает что-то новое, и ему становится все интереснее. Однако он словно бы не решался сделать еще один шаг, чтобы углубить это странное знание. Именно эта неопределенность угнетала меня. Из-за нее мне было так душно в его доме. Конечно, нерешительность Хаджи придавала мне смелости, но не успокаивала. Дважды он пытался вызвать меня на спор. Первый раз, когда мы обсуждали наши опыты, и второй, когда он спросил, почему я до сих пор не принял ислам. Сообразив, чего он хочет, я отвечал осторожно он почувствовал это. Я понял, что он презирает меня и разозлился. Возможно, в те дни общим между нами было лишь то, что каждый из нас считал другого достойным презрения. Я старался не показывать этого, поскольку надеялся, что если ферверк удастся и все пройдет благополучно, мне разрешат вернуться на родину». Как-то ночью, когда одна из наших ракет взлетела необычайно высоко, обрадованный успехом Хаджа сказал, что когда-нибудь сможет сделать ракету, которая долетит до самой Луны. Дело лишь за тем, чтобы отыскать нужную пороховую смесь и отлить корпус, который можно было бы начинить этим порохом. Я начал говорить, что до Луны очень далеко, но он прервал меня. Ему и без того известно, что Луна очень далеко. Но разве это не самая близкая к Земле звезда? Я согласился, но он, в противоположность моим ожиданиям, не успокоился и даже еще пуще разволновался, но ничего больше не сказал. Два дня спустя, в полночь, Хаджа спросил, почему я так уверен, что Луна — самое близкое к нам небесное тело? Что, если это обман зрения? Тогда я впервые рассказал ему, что изучал астрономию и вкратце изложил основные законы Птолемеевой космографии. Я видел, что он слушает с любопытством, но молчит, потому что не хочет обнаруживать свой интерес. Через некоторое время, когда я замолчал, он сказал, что и сам знаком с учением Батламиуса. Но это не мешает ему подозревать, что существует небесное тело, которое ближе к Земле, чем Луна. Под утро он говорил об этом теле так, будто уже добыл доказательства его существования. На следующий день он сунул мне в руки написанную скверным почерком книгу. Моих скудных знаний турецкого хватило, чтобы понять. Это краткое изложение Аль-Магеста, причем, похоже, не, собственно, оригинала, а пересказа. Меня заинтересовали только арабские названия планет, да и то не слишком. В то время я не был расположен интересоваться подобными вещами. Увидев, что книга оставила меня равнодушным, я отложил ее в сторону, Аджар рассердился и сказал, с моей стороны было бы правильнее переступить через свое самодовольство и повнимательнее ознакомиться с книгой, за которую он отдал семь золотых монет. Как послушный ученик я снова открыл книгу, начал терпеливо перелистывать страницы и наткнулся на примитивную схему небесной сферы. Планеты были расположены вокруг Земли на безыскусно начерченных орбитах, в чем необычайно. Если порядок орбит художник обозначил верно, то расстояниях между ними не имел ни малейшего представления. Затем я заметил маленькую звездочку, изображенную между землей и луной. Приглядевшись, я понял, что ее пририсовали позднее. Чернила были совсем свежие. Пролистав книгу до конца, я отдал ее Хадже. Он заявил, что найдет эту маленькую звездочку. И было ясно, что говорит он совершенно серьезно. Я промолчал, и наступила тишина, раздражавшая его не меньше, чем меня. сколько ни одна из наших ракет так и не взлетела настолько высоко, чтобы навести нас на разговор об астрономии, этой темы мы больше не касались. Наш маленький успех оказался случайностью, чьей тайны мы так и не раскрыли. Но вот в том, что касалось яркости и блеска огней, мы изрядно преуспели. И секрет этого достижения нам был известен. Обходя одну за другой стамбульские лавки, Аджан нашел у кого-то из торговцев желтоватый порошок, название которого купец и сам не знал. Мы решили, что это смесь серы и медного купороса. Порошок этот придавал пламени великолепный блеск. Затем, желая, чтобы пламя сияло, разными цветами, мы добавляли к нашему порошку все, что только могли придумать. Но всего-то и получили, что едва отличимые друг от друга — светло-коричневый и бледно-зеленый. Хаджа, впрочем, говорил, что ничего лучше этого Стамбул все равно никогда прежде не видел. Так оно и было. После нашего представления, устроенного на вторую ночь свадебных торжеств, все лишь о нем и говорили даже наши враги, которые строили козни, чтобы порученное нам дело передали им. Когда я услышал, что на противоположный берег Золотого Рога теперь придет посмотреть на фейерверк сам султан, мне стало не по себе. Я перепугался. Вдруг что-нибудь пойдет не так. Я еще долгие годы не смогу вернуться на родину. Когда велели начинать, я забормотал слова молитвы. Сначала, чтобы поприветствовать гостей и подготовить их к представлению, Мы запустили вертикально вверх ракеты с бесцветным пламенем, а сразу за ними привели в действие машину с большим железным ободом, который мы с Хаджой называли «мельницей». Небо мгновенно окрасилось в красный, желтый и зеленый, раздался ужасный грохот, еще более внушительный, чем мы ожидали. Взлетали ракеты, обод крутился все быстрее и быстрее и вдруг остановился, осветив все вокруг, как днем». Мне мгновение показалось, что я в Венеции. Впервые в жизни подобное представление я увидел восьмилетним мальчиком. И тогда, как и сейчас, был несчастен. Потому что мой новый красный кафтан надели не на меня, а на моего старшего брата, чья одежда порвалась, когда мы подрались накануне. пламя вылетавшее из ракет, было таким же красным, как на силу напяленный на брата кафтанчик с множеством пуговиц. Пуговицы тоже отливали красным. Мой кафтанчик, который я не смог надеть в ту ночь и поклялся не надевать уже никогда. Затем пришел черед устройства, которое мы называли «источник». Из-под крыши на высоте в пять человеческих ростов потек вниз огонь, который лучше всего было видно людям на противоположном берегу. А когда следом из источника начали вылетать ракеты... Зрители наверняка восхитились не меньше нашего, но мы хотели поразить их еще сильнее. На воде Золотого Рога уже покачивались плоты. Сначала загорелись картонные крепости и замки, испуская из башен ракеты. Это зрелище символизировало победы минувших лет. Проплыли парусники, захваченные в год моего пленения, и другие корабли обрушили на них дождь из ракет. Так я снова пережил день, когда потерял свободу. Картонные корабли загорелись и начали тонуть. Из обоих берегов понеслись восторженные крики «Аллах! Аллах!». Тогда мы привели в движение драконов, из ушей и ртов которых вырывались языки пламени. По нашей воле драконы сцепились друг с другом в яростные схватки. Как мы и задумали, поначалу ни один не мог победить. Мы еще больше накалили атмосферу, пуская из берега ракеты. А потом, когда они отгремели и стало чуть темнее, наши люди на плотах Принялись крутить колеса, и драконы начали медленно подниматься к небу. Зрители завопили от восторга, смешанного со страхом. Когда драконы снова с грохотом обрушились друг на друга, с плотов разом запустили все оставшиеся ракеты. Прикрепленные к туловищам драконов фитили вспыхнули именно в тот момент, когда было нужно, и все вокруг, как мы и замышляли, превратилось в гиену огненную. Я понял, что мы добились успеха когда услышал, как рядом рыдает маленький мальчик. Его отец, забыв про ребенка, с открытым ртом таращился в пылающее страшным огнем небо. «Теперь-то мне будет позволено вернуться домой», — думал я. Тем временем в самое сердце пылающего ада, никем не замеченный, вплыл маленький черный плод, везущий на себе создание, которое я прозвал «шайтаном». Он был увешан таким количеством ракет, что мы боялись, как бы плод вместе с нашими людьми не взлетел на воздух. Но все прошло как по маслу. Когда дерущиеся драконы израсходовав свой огонь начали исчезать из виду, ракеты, прикрепленные к шайтану, одновременно вспыхнули, и он взвился в небо. Затем из его тулова посыпались огненные шары с треском взрывающейся в воздухе. Подумав о том, что сейчас весь Стамбул замер в страхе и ужасе, я почувствовал сильное волнение, словно мне тоже стало страшно, словно я, наконец, отважно приступил к тому, чем хотел заниматься всю жизнь, словно мне сделалось уже совершенно неважно, в каком городе я нахожусь. Мне хотелось, чтобы шайтан всю ночь висел там, над городом, разбрасывая во все стороны пламя но он, поколыхавшись немного из стороны в сторону и не причинив никому вреда, под восторженные крики, летевшие с обоих берегов, погрузился в залив. Уходя под воду, он продолжал разбрасывать пламя. На следующее утро Паша, словно в сказке, передал мне через хаджу мешочек с золотыми монетами. Он сказал, что остался очень доволен зрелищем. Но победа шайтана его немного напугала. Мы устраивали свое представление еще десять ночей. Днем мы приводили в порядок обгоревшие сооружения и придумывали, каким бы еще зрелищем поразить народ, пока пригнанные из зендана пленники начиняли ракеты порохом. Один раб подорвал десять мешочков пороха, обжег себе лицо и ослеп. Когда свадебные торжества закончились, Наши встречи с Хаджой прекратились. Избавившись от общества, этого беспокойного человека, чей завистливый взгляд не отпускал меня с утра до вечера, я почувствовал облегчение. Но должен признаться, что мои мысли постоянно возвращались к тем напряженным дням, что мы провели вместе. Когда я вернусь на родину, думал я, всем расскажу об этом турке, который был так похож на меня. И при этом ни разу не заговорил о нашем сходстве. Теперь я снова жил в своей коморке, ухаживая за больными, чтобы как-то скоротать время. Услышав, что меня зовет к тебе Паша, я обрадовался и поспешил к нему едва ли не бегом. Паша встретил меня похвалой. Фейерверк всем понравился, всех очень развлек. Я человек весьма способный. Объявив все это поспешной скороговоркой, он вдруг заявил, если я приму ислам... Он немедленно отпустит меня на свободу. Я так растерялся, что все мысли вылетели у меня из головы. Я сказал, что хочу вернуться в свою страну, и унизился даже до того, чтобы принялся бормотать, заикаясь о своей матери и невесте. Паша, словно не слыша меня, повторил свои слова. На этот раз я не сразу ответил. В голову почему-то лезли воспоминания о друзьях моего детства, о отвратительных лентяях и лоботрясах, которые, не задумываясь, могли поднять руку даже на своих отцов. Когда я сказал, что веру менять не буду, Паша рассердился. Я вернулся в свою коморку. Через три дня Паша позвал меня снова. На сей раз он был в хорошем расположении духа. Я, между тем, никак не мог сообразить, поможет ли смена религии моему побегу, и потому никакого определенного решения еще не принял. Паша спросил, что я надумал, и прибавил, что собирается выдать за меня красивую девушку. Набравшись храбрости, я сказал, что веру не сменю. Паша слегка удивился и обозвал меня глупцом. Ведь здесь нет никого, перед кем мне можно было бы стыдиться своего вероотступничество. Затем он немного рассказал мне об исламском вероучении, а когда замолчал, меня снова отправили в темницу. На третий раз к самому Паше меня уже не повели. Один из его слуг спросил, что я надумал. Может быть, я и переменил бы свое решение, но не слуге же об этом говорить. Я сказал, что пока не готов менять религию. Слуга схватил меня за руку, отвел вниз и передал какому-то другому человеку. Этот человек был такого хрупкого телосложения, что напоминал видение из сна. Он взял меня под руку и с участливым видом, будто помогая больному, повел в укромный уголок сада. По пути к нам присоединился еще один. Детина огромного роста, настолько грубо реальный То во сне такого никогда не увидишь когда мы дошли до стены они связали мне руки и я увидел одного из них топор не очень большой по приказу паши услышал я мне отрубит голову если я не стану мусульманином я оцепенел не так быстро только не так быстро думал я В их глазах читалась жалость. Я молчал. Хоть бы больше не спрашивали. Не успел я так подумать, как они спросили еще раз. Так религия вдруг превратилась для меня в нечто такое, во имя чего можно с легкостью отдать жизнь. Я преисполнился уважения к себе. И в то же время жалел себя. Как и эти двое. То принуждали меня отречься от моей веры своими вопросами. Пытаясь заставить себя думать о чем-нибудь другом, я вообразил, что смотрю из окна в сад позади нашего дома. Я вижу стол, на котором стоит инкрустированный перламутром поднос с персиками и черешней. За ним широкое плетеное кресло, обложенное изнутри пуховыми подушками того же зеленого цвета, что и оконная рама. А еще дальше, колодезь на краешек которого присел воробей, оливы, черешни и ореховое дерево. К одной из могучих ветвей ореха на длинных веревках подвешены качели, слегка покачивающиеся на едва заметном ветерке. Мне снова задали вопрос. Я ответил, что Веру не поменяю. Рядом стояла деревянная колода, меня поставили перед ней на колени, и положили на нее мою голову. Я закрыл глаза, но тут же открыл их. Один из палачей взялся за топор, но другой остановил его, сказав, что я, возможно, передумал. Меня подняли на ноги и велели еще немного подумать. Пока я думал, прямо тут же, рядом с колодой, начали рыть яму. Я решил, что меня собираются в ней похоронить, и ужаснулся, подумав, что буду зарыт в землю живым. Я полагал, что волен размышлять, пока мои палачи не выроют могилу, но они, выкопав лишь небольшую ямку, снова подступили ко мне. В этот миг я подумал, как глупо будет умереть здесь и сейчас. Может, Статс, ей надумал бы перейти в мусульманство, но не имел для этого времени. Вот если бы я вернулся в Зиндан, в свою коморку, которой привык, которую успел полюбить, если бы я провел там в размышлениях ночь, Может быть, к утру ей решился бы поменять религию. Но не сейчас. Меня снова схватили и поставили на колени. Перед тем, как голова моя опустилась на плаху, я успел заметить среди деревьев легкое движение и изумился. Там, не касаясь ногами земли, бесшумно шел я сам, только брошей бородой. Я хотел окликнуть эту свою тень, мелькнувшую за деревьями, но не смог издать ни звука. Мое горло было прижато к колоде. Тогда я подумал, что смерть, приближающаяся с каждым мигом, все равно что сон, смирился со своей участью и стал ждать. По спине затылку пробегал холодок. Я не хотел ни о чем думать, но не получалось. И тут палачи подняли меня на ноги, и, ворча, что Паша сильно разгневается, развязали мне руки. Затем они обругали меня врагом Аллаха и Пророка и повели наверх к Паше. Паша позволил мне поцеловать край его одежды и заговорил со мной поначалу ласково. Ему понравилось, что я не пожелал отречься от своей веры, даже когда речь шла о моей жизни и смерти. А затем, впрочем, он начал горячиться. Мое упрямство, говорил он, глупо, в том числе и потому, что ислам, как религия, выше христианства. Чем дальше, тем сильнее он гневался и заявил, в конце концов, что намерен меня наказать. Потом он заговорил о данном им кому-то обещании. Я понял, что это обещание уберегло меня от серьезных неприятностей. А чуть позже догадался, что человек, о котором идет речь, из слов Паши выходило, что человек этот весьма странный, хаджа ты сам паша сказал наконец что подарил меня аджи я смотрел на пашу не понимая что он хочет сказать и паша пояснил теперь я раб хаджи и он паша выдал ходджи на то соответствующую бумагу мое освобождение зависит теперь от воли хаджи который может делать со мной все что ему угодно объявив это паша вышел из комнаты Аджа, оказывается, тоже был в доме Паши, ждал меня внизу. Я понял, что именно его видел в саду, среди деревьев. Мы пошли к нему домой. Аджа сказал, что с самого начала понял, я не отрекусь от своей веры. Он даже успел подготовить для меня одну из комнат своего дома. Не голоден ли я? Я еще не успел отойти от страха смерти, и есть мне совсем не хотелось. И все же я съел немного йогурта который Хаджа поставил передо мной, и пару кусков хлеба. Хаджа с довольным видом наблюдал за тем, как я жую хлеб. Он смотрел на меня, словно крестьянин, который купил на базаре отличную лошадь, кормит и размышляет, для какой работы ее лучше использовать. Впоследствии я часто вспоминал этот взгляд. Хаджа, впрочем, смотрел на меня недолго и вскоре увлекся рассуждениями о часах, который собирался преподнести Паше, и космографии. Затем он заявил, что я должен научить его всему. Для этого-то он и попросил меня у Паши, и только после этого сможет отпустить меня на волю. Лишь через несколько месяцев я уразумел, что значит всему. Он хотел знать все, чему я научился в школе и университете, принять все сведения по астрономии, медицине, инженерному делу и прочим наукам, которые преподают у меня на родине. Далее он желал ознакомиться с содержанием книг, оставшихся в моей коморке. На следующий день их доставили ему из зендана Желал выяснить все, что я видел и слышал, что я думаю о реках, озерах, морях и облаках, о причинах землетрясения и грома. Ближе к полуночи он прибавил, что больше всего его интересуют звезды и планеты». В открытое окно лился лунный свет. Хаджа сказал, что нам непременно нужно будет отыскать доказательство существования той звезды между Луной и Землей. Или же доказать, что ее нет. Пока я, еще не изживший потрясение этого дня, когда был на волосок от смерти, вновь невольно отмечал жутковатое сходство между нами, Хаджа постепенно перестал употреблять слово «научить». Теперь он говорил Мы изучим, мы откроем, мы достигнем. И мы начали работать, словно два дружных брата, словно два прилежных ученика, которые продолжают зубрить урок, даже когда дома нет взрослых и некому следить за ними в приоткрытую дверь. На первых порах я по большей части чувствовал себя добрым и снисходительным старшим братом согласившимся повторить уже пройденное, чтобы ленивый братишка смог его догнать. Хаджа же вел себя так, словно хотел, умничая, доказать, что знания старшего брата ничего особенного собой не представляют. По его мнению, разница в знаниях между нами определялась количеством прочтенных и запомненных мною книг, которые он принес из моей коморки и расставил на полочке. Он обладал огромным прилежанием и острым умом, овладев итальянским, котором впоследствии еще больше Он за полгода прочитал все мои книги, и когда он просил меня повторить кое-что из того, что я знал, становилось понятно, что от моего превосходства не осталось и следа. При этом он держал себя так, словно обладает знанием, превосходящим то, что содержалось в книгах, многие из которых, если не большинство, он считал бесполезными, знанием подлинным, глубже проникающим в суть вещей. Через полгода после начала занятий мы были уже не двумя соучениками, вместе добивающимися успехов. Аджар размышлял, а я лишь помогал ему, напоминая кое-какие упущенные им подробности. Поиском идей, которые я сейчас по большей части уже забыл, он обычно занимался по ночам, через несколько часов после нашего скромного ужина, когда в квартале давно уже не горела ни огонька, и улицы накрывала тишина. По утрам он ходил преподавать в начальную школу при мечети через два квартала, а два раза в неделю в Мувакитхане, при другой мечети в дальнем квартале, где я ни разу не бывал. Все оставшееся время мы либо готовились к ночному поиску идей, либо развивали уже найденные. В то время я еще не терял надежды и верил, что в скором времени смогу вернуться на родину. Мне казалось, что если я буду опровергать идеи Хаджи, не вызывавшие у меня особого интереса, это может задержать мое возвращение. Так что я никогда ему не перечил. Итак, первый год мы провели с головой, погрузившись в астрономию, дабы найти доказательство того, что воображаемая звезда существует или же ее нет вовсе. Работая с телескопами, стекла для которых за большие деньги были выписаны из Фландрии, с астрономическими приборами и таблицами, Хаджа забыл о воображаемой звезде. Он сказал, что его ум занимает теперь более важная задача. Он собирается оспорить систему Батламиуса — До споров, впрочем, у нас не доходило. Он говорил, а я слушал. Хаджа называл нелепицей представление о прозрачных сферах, к коим прикреплены звезды. Вероятно, их удерживает в небесах что-то другое. Например, какая-то невидимая сила, может быть, сила притяжения. Потом он предположил, что Земля, да и Солнце вращаются вокруг какого-то другого тела. Не исключено, что и все звезды вращаются вокруг некоего неведомого нам центра. Далее он заявил, что собирается создать космографическую систему, более совершенную, чем у Батламиуса. Он исследовал огромное количество звезд и выдвинет новые теории. Возможно, Луна вращается вокруг Земли, а Земля — вокруг Солнца. Возможно, центр мироздания — Венера. Однако и это все ему вскоре надоело. Он провозгласил, что сейчас самое важное — не выдвигать новые идеи, а познакомить людей со звездами и их движением. И начнет он с Паши но тут мы узнали, что садык Пашу сослали в Ирзурум. Говорили, что он был замешан в неудавшемся заговоре. Возвращение Паши из изгнания мы ждали несколько лет. В это время хаджа знамерился написать трактат о природе босфорских течений, и мы месяц за месяцем бродили вдоль пролива, наблюдая течение со склонов холмов под пронизывающим до костей ветром, или же спускаясь в долины, где оценивали теплоту и скорость, падающих в босфор речек. выполняя одно поручение паши мы на три месяца отправились в гипзе там обратив внимание на то что в разных мечетях в разное время призывают правоверных к молитве хаджа замыслил новое дело нужно создать часы которые определяли бы время намаза с безупречной точностью тогда же я рассказал ему что такое стол когда этот сколоченный плотником по моим указаниям предмет принесли в дом хаджи Стол поначалу ему не понравился. Он решил, что стол, неприятно поразивший его своим сходством с плитой, на которую кладут покойника во время погребального намаза, принесет в дом несчастье. Но потом Хаджа привык и к столу, и к стульям. И даже говорил, что за столом ему лучше думается и пишется. Когда мы возвращались в Стамбул, чтобы изготовить для наших часов эллиптическую систему зубчатых колесиков, соответствующую солнечной орбите, стол следовал за нами на спине осла в те первые месяцы наших ученых трудов когда мы сидели за столом друг против друга хаджа пытался сообразить как лучше определять часы намаза и поста в холодных странах где по причине круглой формы земли продолжительность дня и ночи совершенно иная другой занимавший его вопрос заключался в том Существует ли еще такое место, кроме Мекки, где правоверный, как бы он ни встал на молитву, всегда обращает свое лицо в сторону Каабы? Замечая, что я в глубине души считаю эти вопросы совершенно неважными, Аджа бросал на меня презрительный взгляд. Но я в такие моменты утешал себя мыслью, что он ощущает мое превосходство. А он, наверное, злился, понимаешь что я догадываюсь об этом, и пускался в рассуждение, о разуме, пространностью, не уступавшей его рассуждениям о науке. В возвращении Паши в Стамбул Аджа собирался произвести на него впечатление своими замыслами, новыми часами и новой космографической теорией, которую намеревался усовершенствовать и сделать понятной с помощью механической модели Вселенной. Так он посеет в Стамбуле семена возрождения и заразит всех своей любознательностью. Итак, мы оба пребывали в ожидании.